Глава 29. Пока мы ждем в машине, Лукас, обхватив рукой сиденье, поворачивается ко мне. Что это значит? Мое сердце бешено колотится. Вот и раскрылся секрет о девушке. И мне интересно, что теперь скажет или сделает Ксандр. Наверное, он разозлился, что они напечатали что-то о нем и Седе. Похоже на то. Я думал, он знал. Я тоже. Спустя несколько минут. Ксандр впечатывает в окно с моей стороны журнал «Старс», и я подпрыгиваю от удивления. «Ты это читала?» — кричит он сквозь окно. Я едва его слышу. Он, открывает двери, не дожидаясь, когда я подвинусь, подсаживается ко мне. «Ты это читала, верно?» Он практически залез на меня, так что я отодвигаюсь, освобождая ему место. «Поехали, Лукас!» — велит он. Закрывая дверь. Затем снова смотрит на меня. В его глазах бушует огонь. Ты злишься на то, что я читала статью? Мейсон показал мне ее на прошлой неделе. На прошлой неделе? Кайман, почему то ничего не сказала? А что я должна была сказать? Ух ты, у тебя сексуальная девушка? Я не настолько великодушна. Лукас хохочет. Эксандр затыкает его взглядом. В том-то и дело. Она не моя девушка. Но в статье я показываю на журнал, который он сжимает. Это, он щелкает по лицу Сэдди на обложке, старая фотография. Рассматривает ее поближе. Она сделана в прошлом году. Еще она тебе недавно звонила. Звонила? Не было такого. Возможно, я ответила, а она сказала, что перезвонит. Ксандр. Достает телефон и, пролистав список вызовов, хмыкает, будто говоря. О, смотри смотри-ка, вот она». Он включает громкую связь, и в машине раздается сообщение, оставленное Сэдди Юэл. «Привет, Ксандер, ты где?» «Уже видел журнал «Старс»?» «Идиоты, какой план?» «Мне нужна твоя помощь, чтобы это исчезло». «Скажи, что твой отец нанесет им ответный удар». Ее голос звучит раздраженно. Ксандер сбрасывает сообщение, медленно повернувшись ко мне, выгибает бровь. «Оу!» «Вот и все, что я могу сказать». «Оу!» «А что ты ожидаешь от меня услышать?» «Я увидела статью. Я знала, что в те выходные ты был в Лос-Анджелесе. Извини, но я думала, что в журналах всегда пишут правду». «Я ожидал», — говорит он, наклоняясь ко мне, — «что ты спросишь меня об этом?» «Его взгляд настолько пристальный» что мне хочется отвернуться или не отворачиваться никогда. Не могу решить. Мое сердце бьется, как сумасшедшее. Я так рада, что он не сэдди Юил, что едва не заключаю его в объятия. Шутка. Мне нужна шутка. Срочно. А может, тебе стоит дать мне список всех актрис, с которыми ты встречался, и в каком году? Тогда я буду знать, новая эта фотография или старая. «Я могу составить тебе этот список», — вклинивается Лукас. «С трудом отрываю взгляд от Ксандра и смотрю на Лукаса. А можешь еще включить туда всех богатых наследниц и дочерей-миллиардеров? В общем, всех девиц интересных прессе». «Ну, это может занять какое-то время. Список большой. Я знаю, что он шутит, но слова задевают за живое, напоминая мне о том, что я и рядом» не стояла с этим списком. Ксандр вздыхает и откидывается на спинку. Не такой уж и большой. Он накрывает ладонью мою руку, лежащую на сиденье между нами, и я стараюсь не улыбаться слишком широко. Мы подъезжаем к обширному кампусу со зданиями из красного кирпича, и я прихожу в замешательство. Где мы? В университете Невады. Ты хочешь подать сюда документы? Нет. Увидишь. Ксандер так забавно волнуется, устраивая мне дни карьеры. Может, ему стоит заняться организацией каких-нибудь тренингов, ну или чем-то похожим. Только когда мы идем по простирающемуся на большое расстояние к кампусу, до меня доходит. «Ты здесь учишься?» — говорю я Лукасу. «Да? Меня это удивляет. Нет, университет Невады неплохой. Просто я думала, что он учится в Лиге Плюща, Хотя мне все равно непонятно, зачем мы здесь. Пройдя мимо множества однотипных зданий, мы, наконец, заходим в одно из них. В конце коридора Лукас стучит в дверь, и нам открывает улыбающийся парень в очках. «Привет, заходите». Я осматриваю комнату. Микроскопы, горелки, пробирки, стеклянные колпачки, чашки Петри. Это факультет естественных наук. «Слышал, ты хочешь заниматься наукой?» Говорит парень, скорее всего, ассистент. «Мои легкие вот-вот взорвутся». Да. Он рассказывает о разных профессиях, которые можно получить со степенью в области науки. Медицина, криминалистика, аналитика и так далее. Почти каждая упомянутая им профессия кажется мне интересной. Идем говорит он мне, и ведет меня к микроскопу. Я как раз собирался проанализировать этот образец крови. Мне нужно рассчитать количество кровяных телец на квадратную единицу измерения. Посмотри в микроскоп и посчитай, узнаем, совпадет ли твой вариант с моим. Делаю, как он просит, и сообщаю свое число. Он записывает его в графу на листочке возле микроскопа, затем подходит к стеклянному колпачку и достает пробирку, разрешает мне опустить туда иголку, капнуть другую каплю крови на стеклышко и проанализировать ее. Потом показывает мне различные бактерии, что выросли в чашках, и рассказывает, какие откуда, а потом объясняет получившиеся результаты. Также он дает мне посмотреть старые полицейские отчеты, с которыми работали студенты, выясняли ДНК и причину смерти. Похоже, я смотрю на все с благоговением, потому что, когда оборачиваюсь к Сандеру, он улыбается самой широкой улыбкой, какую я только видела. «Лукас, ты занимаешься наукой?» – спрашиваю я. «Нет, архитектурой. Это лишь одно из моих занятий. А Рик – мой сосед по комнате. Он ассистент доктора Фендермана. Доктор Фендерман заманил нас сюда, чтобы в будущем использовать как подопытных». Да, следующая остановка — клетка. Круто. А он, случаем, не тестирует вакцины? Этим парням нужна какая-нибудь тяжелая болезнь, чтобы не идти на благотворительный вечер. «Сочувствую», — вздыхает Рик. «Неужели все в мире, кроме меня, ходили на благотворительные вечера?» Рик меняет стеклышко, и я заглядываю в микроскоп. Лукас и Рик начинают разговаривать. «Я же изучаю стеклышко» как вдруг ощущаю покалывание на затылке. «Тебе весело?» — интересуется Ксандер. «Теперь я чувствую его. Он совсем близко, позади меня, и от жара его тела у меня бегут мурашки. Да, это потрясающе. Никогда не видел тебя такой счастливой. А я никогда и не чувствовала себя такой счастливой. Я по-прежнему смотрю через объектив на стеклышко, но ничего не вижу» потому что дыхание Эксандра касается моей шеи. Мое тело непроизвольно реагирует на него и откидывается на его грудь. Он обнимает меня за плечи. «Ты должна выбрать науку. Не обязательно здесь, но эта область тебе подходит. Представляю, какой привлекательный ты будешь в белом халате». Я улыбаюсь. «Идея хорошая. Может, через год». «Мне определенно надо взять год, чтобы помочь маме». «Кайман», — произносит он неодобрительно, будто знает, о чем я думаю. «Это ошибка». «Да, но у меня нет вариантов, Ксандр». «У тебя столько вариантов, сколько ты сама захочешь». Я посмеиваюсь. «Это у него есть много вариантов, а остальные застряли с тем, что ему готовано». «Почему тебя это волнует?», — шепчу я. Секунду мне кажется, что он меня не услышал, потому что я не смотрю на него, а он до сих пор обнимает меня за плечи, но потом говорит, потому что меня волнуешь ты. На секунду я закрываю глаза и позволяю себе прочувствовать эти слова, прочувствовать его. Мне хочется быть с ним, но меня что-то сдерживает. Я думала, в его девушке, но теперь это не проблема. Дело в маме. Я не рассказала ей. И чувствую себя из-за этого ужасно. Я не хотела быть его маленьким грязным секретом, а в итоге сделала его своим. Хорошо, что я стою к нему спиной, потому что ощущаю, как отвращение к самой себе отражается на моем лице. Передергиваю плечами, чтобы он убрал руки, и бросаю взгляд на часы на стене. «Уже восемь? Нам пора, Ксандр». «Пока мы здесь, я должен отвезти тебя в скромное мексиканское местечко на Стрип. Это недалеко. Там потрясающая еда».